Глава десятая. Море волнуется раз. Меч! засеивай быстро, приказал я своему мастеру войны и рявкнул в переговорник. «Начинаем выставлять ловушки!» Команда улетела через амулет связи лидером звезд, и над позициями тут же раздались их зычные голоса, отправляющие заклинателей за спины и товарищей, временно выводя тех из боя. «Думаешь, пора!» – с сомнением хмыкнул меч, вглядываясь в туман. Его усы топорщились, чуткий нос морщился, принюхиваясь, а глаза напряженно выискивали признаки новой волны. «А если это снова обманка, и мы расставим мины на пустышки или протухших мертвяков вроде этих?» Кот кивнул в сторону очередного зомби, уныло бредущего к берегу. «Может, я и в самом деле тороплюсь. На миг задумавшись, прислушался к себе. Ведь кроме завывания ветра, подозрительно похожих на змеиное шипение, Нет никаких реальных предпосылок активировать новую линию обороны. Но интуиция буквально скребла душу, говоря, что пора, и даже немного поздно. «Действуй», — коротко велел я, и Медж, дисциплинированно кивнув, полез в сумку. Пара заклинателей из ближайших звезд, методично двигаясь вдоль линии заграждений, приближались к нам, прикрываясь тушами призванных существ. Вот они в очередной раз вскинули активаторы, и вспышка, и в центре болот возникает ледяной капкан. Вторая, и среди тростника, незаметно раскрывает в ожидании жертвы свои железные зубья другой. «Ко мне подбежал Фурин из поддержки и перекинул пару десятков очередных карт расходников». Пусть у меня и самая вместительная книга из всех, но и заполнена она постоянными картами гораздо плотнее. Хорошо, что благодаря стягу чемпиона все проводники отправились в этот рейд с черным цветом пламени, а то пришлось бы еще и его учитывать, отбирая бойцов для активации карт. Одна за другой ловушки появлялись перед нашим периметром обороны — Ловчие селки, огненные ямы, спящие лезвия, всевозможные лозы и мины. Вот, наконец, из лап Меджа вылетел длинный желтый кристалл, обвитый металлическими полосами. Ведомый небольшим жезлом в руке тигралюда, он взлетел над камышами, чтобы спустя миг лопнуть, разбрасывая во все стороны сотни крохотных стеклянных капсул. Стоит наступить на любую из них, и раздастся взрыв, способный убить или оторвать конечность. Усовершенствованное заруханское взрывчатое стекло, которое я в свою бытность разведчикам осколков так ненавидел. Запреты, выставленные перед боем, не касаются алхимии, а дом змеи щедро открыл участникам первой волны доступ в свои арсеналы, выдав боеприпасы даже сверхоговоренного – Так что нам есть, чем порадовать тварей и кроме карт. Следующий кристалл взлетел над болотами, перекрывая соседний сектор, а я все колебался, не зная, что предпринять. Карта блуждающих огоньков ждала своего часа в активаторе, но использовать ее сейчас или чуть позже, когда сумеем хотя бы понять, с кем имеем дело... И словно в ответ на мой вопрос в центре окружавшего нас тумана, взбудоражив его, мелькнула огненная вспышка первого взрыва. Затем еще одна, еще треск хлопков, сработавших стекол, зазвучал буквально отовсюду. «Приготовиться!» – заорал меч! И, опережая его крик, на берег вылез здоровенный краб, густо облепленный водорослями и илом. Бронированный переросток угрожающе раскрыл клешни, рванул на берег. Сухой щелчок арбалетной тетивы и болт, ударив по панцирю, рикошетом отлетел в туман. А каменный краб, даже не обратив внимания на мелкий раздражитель, продолжил бежать вперед, чтобы получить окованным тараном в лоб от напарника-стрелка, на миг замереть, собрать глаза в кучу И снова рвануть вперед. Стальная пантера, рухнувшая на него сверху, впилась в панцирь. Острые когти ударили по сочленениям лап, обездвиживая клешни и ноги, превращая в легкую цель для черного кулака бродячего дуба. Только за первым крабом показался второй, а за ним третий... Черной змеей вперед рванула здоровенная макрица, попытавшаяся обвить стоявшего в центре обороны ужаса битв. Северный варвар, хекнув, замахнулся и снес пол морды прикинувшемуся дрейфующей кочкой крокодилу. А королевский грифон с яростным клекотом спикировав вниз, выхватил из обнажившегося после отлива ила, избивающегося ужом аморфную тварь, и утащил пытавшегося незаметно прокопаться за линию баррикад червяка на насест из досок. На время оголяя свой участок обороны и доставив противника прямо к нам в тыл. Надеюсь, пернат его там добьет. Окружающая же остров завеса вспухла новыми тенями, двинувшимися к нам и безошибочно находящими прорехи в недостроенных баррикадах. Разогнать туман картами ветра! Мой приказ дублирует командиры звезд, и из грязно-желтой пелены тут и там начинают вылетать выдранные заклятиями тяжелые, неопрятные клочья, неохотно рассеиваясь. Только обычные карты не справляются с задачей. Вяло откусывая небольшие куски, они создают небольшие проталины, но те быстро зарастают. Сам же ветер вязнет в тумане, моментально затихая. А вот непроглядная хмарь, наоборот, активизировалась клубица, выплевывая отростки, и уже спустя пару ударов сердце снова напирает на столбы чистоты. Но даже этих секунд нам хватило: черные маслянистые блики на панцирях, спинах и щупальцах, узор, перетекающий чешуи, узнаваемая форма клешней и еле заметное марево, отводящих взгляд иллюзий марширующие лапы и оскаленные морды, на миг отчетливо показанные шарами разведчиками Гайнарского дозора. Медж все понял едва ли не быстрее меня и заорал. -"Рен, призывай отряд! Мы их так не удержим! Слишком растянуты из-за чужого участка!" Сейчас... Блуждающие огоньки срываются с активатора, уносясь к левому флангу, что не успел прикрыть за руханским стеклом тигролют. Крохотные солнышки разлетелись на сотни шагов посреди тумана, быстро пропав из вида и, почти сразу же, темно-желтую взвесь, всколыхнули десятки хлопков и вспышек. Вновь вскинуть активатор для следующего шага. Воплощение стихий! Придите на мой зов! Гранитные элементали, возникнув первыми едва ли не сразу заработали кулаками, молотя по земле вокруг себя и порождая убегающие в сторону врагов фонтанчики воды или пыли и скрежет ломаемых каменных лап в отдалении. Следом водные элементали выдвинулись чуть вперед и разошлись в стороны, тремя готовыми обрушиться вниз огромными волнами, встретив прущую на нас живность ударами водяных лезвий и копий. Колодец духов с его стражами, феи и хозяйки стихий едва возникнув, начали организованно отступать в тыл, готовясь накрыть себя небесным щитом. Меч, облегченно вздохнув криком и жестами, погнал игроков из прикрытого отряда полководца центра на фланге, размещая звезды плотнее друг к другу. Треск ломаемых деревянных ежей, хлюпанье, волочащиеся по вязкому илу, колючей проволоки, рык и повизгивание наступающих на воронье лапы тварей. Демоны ады, да сколько же вас! Огненный шар улетел в сторону открывшегося на время прогала в тумане, вспышка пламени неожиданно маленького радиуса. Соседние цели не задеты, только прожарена парочка макриц в эпицентре. Погана, инкубы, тебя задери. За испеченными гусеницами гриль показались другие. Из камышей в длинном прыжке вылетела здоровенная мохнатая жаба и, выстрелив вперед липким языком, влепилась в ногу бронзовому голему. Тот в ответ жахнул молотом превратившим лягушку в кровавые ошметки. Вспышка огня поджаривает здоровенную змею. Слизень-пожиратель, отожравшийся до размеров холма, воздвигается из тумана и с мокрым чмокнем втягивает в себя крокодила из свиты короля-олигарха, чтобы снова свалить в непроглядную хмарь. А следом из-за желтой завесы выкатывается нечто, сумевшее проскользить до моих элементалей. Выдержав веер огня в упор, оно, развернувшись, оказывается улиткой, выпустившей вокруг себя черный смог яда, что разлетается вокруг нее шагов на пять. Удары гранитного кулака раскрошил ей панцирь, раздавив мягкое тело в лепешку. Самого же элементаля охватывает зеленое сияние благословения земной стихии, купленного мной, хаос даже не верится, сегодня утром в лавке карт. Где-то сбоку, закрытая от меня спинами призванных существ материца Нола, командуя своей урезанной звездой поддержки. Что они делают на передовой? Перед наполовину разрушенными заграждениями второй младшей звезды, управляемой Вургом, резко вбивают грязь, срочно разрастаясь и топорщась во все стороны длинными шипами заросли железного кустарника. Рядом возникает стена кровавого бамбука, оплетенного колючими лозами. Раз в ход пошли засеянные на экстренный случай семена, дела у них дрянь. Направляю в их сторону сокола, заранее одергивая его, чтоб не поднимался выше общего щита лагеря. С этим бреющим полетом обзор не к демону. Да и я, находясь на одном секторе обороны, Не могу быстро реагировать и помогать всем. Действую лишь как рядовой, пусть и сильный, боец прямо перед собой. Перезарядить активатор, одновременно запрыгивая на завал из стройматериалов, чтобы хоть как-то видеть происходящее. У Вурга прорыв. Нола с Тимом подтянулись на помощь, но долго они не продержатся. Книга, быстрей! Перитовые шипы взбивают землю, нанизывая на себя прущую из тумана живность. Раздел ездовых существ. Найти нужную карту и снова вскинуть активатор. Поток тварей на правом фланге продолжает нарастать. Костяной свиток возникает в руке. Он долго ждал своего часа. Громкий свист разносится вокруг, и здоровенная плотоядная черепаха, ползущая вперед, несмотря на оторванную лапу, неожиданно замерла и, мотнув головой, тут же скрылась в панцире. Большая анаконда, показавшаяся из камышей, недовольно зажипев величественно, развернулась назад, а пронзительный звук продолжает заливать поле боя. Костяной свисток, трофей из холодного города, позволял получить контроль над всеми животными и птицами, услышавшими его трель. Заклятие, что гнало существ на баррикады, тоже было одним из видов массового ментального контроля. И тут уже важно, чья магия окажется сильнее. Артефакт вибрирует, свист нарастает, уже десяток крупных существ или повернули назад, или дезориентированно замерли, не зная, что делать и давая возможность невозбранно атаковать себя. Мелоджи и вовсе бросилась в рассыпную. Новое завывание ветра, похожего на яростное змеиное шипение, и свисток рассыпается у меня во рту, когда я... Ставлю ногу в стремя шестикрылки. Прозрачные крылья взбили воздух. Главное, не подниматься высоко, чтобы не врезаться в наши же щиты, восстановленные над лагерем. Земля медленно уплывает вниз. Еще пара секунд. Полтора десятка шагов под ногами. Еще чуть-чуть, чуть-чуть. Теперь хоть видно все поле боя, и можно и руководить, и быстро помогать своими картами. Пара мгновений для оценки. У остальных звезд все относительно хорошо, мои элементали тоже пока справляются, став этой стеной, волноломом на острие луча, разбивающей и перемалывающей ползущие из тумана полчища живности. Потерь пока нет, хотя пара раненых у Вурга успела возникнуть. Ксифон, быкоголов, наглотавшись черного яда, бессмысленно водил перед собой руками, явно ничего не видя, а его напарник Хон пытался вынуть из бока острый шип, пробивший доспех, попутно откупоривая бутылку антидота. «Восстановление на гранитных элементарий!» скомандовал я хозяйкам стихий. Оно залечит раны и восполнит запас сил всем, кто окажется рядом с каменюками, даже личным призванным существам. Все временные усилители отряда, купленные в лавке карт, я уже успел применить, теперь пришел черед отрядных заклинаний. Потом камни кожу на них же. И подготовьте заранее поцелуй жизни. В этом бою у меня приоритет на выживание бойцов ближнего боя. Для атакующих заклинаний есть призванные существа и игроки. Так что у соседей взгляд в сторону щитов Валора и почти сразу следует команда «Саймира! Ульфред со своими! Быстро выдвигайтесь на помощь наемникам!» Тем приходилось туго. Дикая свора — это тебе не мертвая плоть камней или текучесть воды. Животные, даже магические, по сравнению с элементалями, слабее и уязвимее. Отряд Эфирота был призван почти одновременно с моим, но к этому времени оказался уже изрядно потрепан. Еще держались шаманы, их грозовой тотем раз за разом вспыхивал, обрушивая на ползущих из тварей молнии, Рычали пятнистые гепарды, мелькали клинки эвардинов, несколько выживших морозных кондоров прятались под щитом лагеря. Оставшись без пары, громоволк, расферепев, вихрем носился, разбрасывая врагов, но из двух сотен существ осталась едва ли половина. Ветер ледяных осколков срывается с активатора, и пока нашим чат на подмогу острые льдины, вбивает густую взвесь тумана в поисках жертв. Остро отточенные грани кромсают тела, нанося глубокие раны, несмотря на панцири, раковины и чешую, и попутно оставляет в крови отраву. «Сай, выпускай шум-шума!» — командую я. «Гигантский воздушный элементаль плюс пятерка опытных бойцов с хорошим набором карт должны помочь устоять щитам». «И все равно их сил мало, но это все, что у меня есть, и так с кровью отрываю от своих. Только если наемники не устоят, вся эта масса ударит по нам, а мы растянуты на два участка». «Надеюсь, Рау присмотрит за Анир». Задавив не вовремя поднявшее голову беспокойство, вернул взгляд к своему личному участку обороны». Громадная клешня, выстрелившая из тумана, разнесла наполовину, разломав баррикаду, и сомкнулась на ужасе битв. Легкое усилие и мощный магомеханический голем, столько раз выручавший меня в бою, разрезан пополам, как пустая консервная банка. Это еще что такое? Я едва успел вскинуть активатор, как ответ на мой незаданный вопрос пришел сам собой. Из желтой мути вынурнуло нечто похожее на скалу с восьмью колоннообразными ногами, размером с трехэтажный дом. Здоровенная тварь с клешнями и, как выяснилось, хвостом, удар которого расколол одного из гранитных элементалей. Пара огненных заклинаний и электроразряд оставили на пришельце лишь легкие подпалины, Резко развернувшись боком, тот вновь со всего размаха ударил хвостом, буквально разнеся на куски еще парочку элементалей и нефритового голема, метавшего заклинания из-за их спин. В образовавшуюся брешь словно натренированные штурмовики рванули сразу десяток тварей, чтобы оказаться смытыми, превратившимся в бурный поток водным. Трепыхание, бульканье, острые лезвия сжатых струй, впитавших во время рывка грязь и мелкие камни. Кто-то догадался кинуть в элементале пару бутылок с сильнейшим ядом. С десантом в кавычках считай покончено. Только вот ходячие скале нет дела до ручейков, гремящих у ее подножья. Слишком близко к нашим сильнейшие из карт не применить, но... Нога-колонна делает очередной шаг, и взрытые десятками лап и ног земля идет трещинами. Паутина разломов разбегается во все стороны, почти задевая укрепления, заставляя пятиться назад гранитных элементалей и убираться прочь призывы. Дрожь, будто отряхивающейся тверди, Вырванные из нее с мясом валуны, обтекая грязью, взмывают воздух. Другие уходят вглубь, выворачиваясь из-под каменных лап. Сколонок шатается, неловко переступая, но тут же взрывев, будто горный обвал, возвращает себе равновесие, силой придавливая центральные камни. Но этих потерянных мгновений хватает, чтобы жернова геи раскрутились направляемые заклятием обломки, кружится ускоряясь вокруг пришедшей по нашей жизни горы, стесывая в пыль и взлетевшие камни и панцирь твари. Треск, вой, воронка ширится, тянется к нам. Вот в нее проваливаются остатки баррикады с другого края. Стол с прибитым концом колючей проволоки, и та, вжикнув, молнией пропахивает землю вырвав остальные опоры и куски плоти из оказавшихся рядом существ, чтобы в тот же миг окутать нога, А следом в него прилетает связка флаконов с зажигательным зельем. Вот только ходячая скала почему-то не желала подыхать. С наполовину стесанным панцирем, трещинами по всей туши, с текущими из них ручьями густой жижи, заменяющей кровь в объятии жалящих языков пламени, что не потухнут, пока не спалят всю плоть, древняя тварь, напружинившись, разорвала колючку, будто простую паутинку, и рванула вперед, вырываясь из области действия заклинания. Неожиданный прыжок, Шагов на десять кусок панциря размером с хорошую ванну рушится на разломанные доски. Ноги шатаются, подкашиваясь, но тварь все еще жива и очень зула. Шваркнув хвостом и подняв заслонившую обзор тучу брызг, скалонок нанес размашистый удар клешней, в этот раз сумев задеть парочку зазевавшихся игроков, разлетевшихся в стороны, словно куклы. Вторая клешня выстрелила вперед, попытавшись разрезать пополам меджа, рванувшего к прорвавшемуся вглубь укреплений врагу. Старый кот коротким нырком ушел вперед, увернувшись от атаки, мигнул, на мгновение исчезнув из виду, и проявился со стороны ободранного бока. Свист, врезающий в воздух стали и почти незаметные с такого расстояния иглы дротиков вклеймят оголенную плоть руной отрицания, резко снижая сопротивление магии. А следом черная кровь заставляет текущую из трещин жижу вскипеть и выстрелить во все стороны, в том числе и внутрь брюха, черными острыми шипами. Я отвел в сторону активатор с заготовленной зеленой дланью и переключился на то, что происходит на берегу. Линия заграждений разрушена. Жернова надо немедленно остановить, а то они уже подбираются к создаваемому картой территории базовому лагерю. А еще... Книга, активатор. Желтые клубы облака тленно-легко смешиваются с окружающим нас туманом, перекрывая подход к оголившемуся сектору, а сразу за ним начинают лезть из земли охотничьи лозы отлавливая все живое и неживое ползущее мимо. Нужно растянуть поредевшую цепочку гранитных элементалей, вернуть в строй ставшего неповоротливым из-за заполнившей его тины и грязи водного, глянуть, что творится у соседей. Шум-шум, пока справляется. Воронка-торнадо взбивает пространство вокруг себя, засасывая и разламывая на куски все то, что стремится вылезти на берег. Щиты Валора, получив передышку, снова тащат к нам своих раненых бойцов. Предупреждение из штаба запоздало Зудит в переговорнике. «Осторожно! Появились крупные дикие существа с высоким магическим потенциалом! Несмотря на высокий уровень угрозы, экономно применяйте карты золотого и серебряного ранга». Это не последняя ожидаемая волна. Вскинув взгляд, на окруживший лагерь поле тумана зацепил краем глаза, как мне показалось, новые крупные тени, движущиеся из глубины. Приказал стрекозе приподняться, чтобы определить их количество. Заткавшуюся из воздуха чернильно-фиолетовую молнию я даже не заметил... Появившийся рядом со мной разряд разлетелся на сотни отростков, каждый из которых выпустил свои. И все они нацелились в меня. Аура мага, вспыхнув, поглотила урон, но почти сразу ударила еще одна такая же неожиданно возникшая молния. И еще ни маскировка, ни отвод глаз не помогли. Дернуть шестикрылку резко вниз, потом крутой вираж в сторону, Вокруг разразился каскад неизвестных заклинаний, что-то вроде наших кислотного дождя, морозного дыхания, касания смерти. От последнего стрекоза заполошно рвануло вверх, и нас догнал огненный взрыв, заставший меня шагах в 20 от земли. Крылья моего хрупкого транспорта мгновенно вспыхнули и истаяли, а я полетел вниз. Легковес... Собираясь летать, всегда готовься падать. Старая истина. Удар об землю выбил из легких воздух. Доспех смягчил удар, но несколько натужных вдохов я просто лежал на земле, приходя в себя. Сверху по мне прилетел новый удар. Ведомая чужой волей и попыталась сжать мое тело, скомкать, разломать и пропало, поглощенная аурой с пирамидой, что на этом полностью исчерпали себя. Кувырком откатываюсь в сторону, вскакивая на ноги. Иллюзии, созданные фантомом, разбегаются в разные стороны, отвлекая на себя внимание. Вместе с ними бегу и я. Позади земля вскипает от алого луча, рухнувшего с неба. Парочка двойников исчезает, попав под веер взрывающихся шипов. Меня все еще пытается достать. Сам дурак подставился под удар, взлетев выше, обозначив себя как командира. Но кто ж знал? Обещали же, что старших охотников не будет. А это именно они. Заклинания пусть и не из высших, но достаточно сильны, чтобы пройти, пусть и ослабленными, сквозь укрывающий лагерь купол. А десяток таких и золотой доспех пробить может». Скидываю активатор. Где же враг? Да не видно ничего. Проклятая стена тумана, окружившая нас, скрывает все. Из завесы внезапно вынырнула голова гигантского ворана, обдала кислотой из пасти моего элементаля и тут же нырнула назад, получив парочку запоздалых ударов, почти не причинивших вреда. Так не пойдет. Они ж к нас просто перебьют поодиночке. А мы даже не знаем, куда бить в ответ. Разве что случайно зацепим чем-то площадным. Проклятый туман словно надежный щит скрывает в себе тварей, защищая их от поисковых заклинаний, буквально глушая и растворяя чары в себе. Шум-шум неожиданно опал, словно раненый воин, напоследок тяжело выдохнув столб ветра, унесшийся в сторону болот, И осел, оставив соседей без поддержки. А если так? Компас желаний. Я быстро вытаскиваю из сумки творения великого механика. Поиск носителей силы. Уровень не ниже старшего демона. Задать. Создавший стену тумана, выставил защиту от сил хаоса. Но мог ли он брать в расчет тебя? Попытаться стоит. Золотая стрелка безостановочно скользит по кругу, не в состоянии сделать выбор. Слегка изменить настройку, добавить в условия живых существ, еще немного ожидания, и яркая полоска металла начинает передвигаться скачками, то укорачиваясь, то удлиняясь. «Мне нужен ближайший». Золотая стрелка послушно замирает, указывая в туман. «Красная» и черные мгновенно приходят в движение, догоняя товарку и, чутко вздрагивая, рассказывают о ближайших опасностях и наиболее скрытном пути. Улыбка расползается по моему лицу. Вы хотели поохотиться на нас, атакуя из безопасности тумана, безнаказанно расстреливая, словно кроликов в лесу. Что ж, посмотрим, что вы почувствуете, когда начнется охота уже на вас. Задача была бы идеальна для Меджа, вылазка в тыл врага как раз по его профилю — диверсанта и тайного убийцы, но компас желаний не настроен на него. Когда старый кот разберется с ним и вникнет в тонкости управления, будет слишком поздно. Нас почти не останется. «Медж, принимай командование на себя!» Переключить свой артефакт связи в режим автономного поиска — Теперь мой заместитель сможет и отдавать приказы командирам звезд и получать распоряжение от штаба. Приказать отряду занять глухую оборону на своем участке, поддерживая друг друга и подлечивая по необходимости. Сменить изрядно просевший доспех. Темный охотник с его режимами маскировки, следопыта и прочими навыками зверолова будто создан для грядущей схватки. Духовный зверь призывает суть Росомахи, обволакивая меня щитом и наделяя присущей ей воинственные реакции на опасность, вызывающие весьма заметный прилив сил. Мощь великана на себя и боевую ярость в активатор для самого сложного противника — привычная связка для индивидуального боя. Туда же длань Ферины, если придется собирать себя по кусочкам, «Снять с пояса аспид, взять в руку щит рассвета и с разбега нырнуть в стену тумана, на ходу отдав последнюю команду. Площадными заклинаниями вглубь не бейте!» Кисия тумана окружает меня, окутывая обманчивой безопасностью. Звуки боя пропали, видимость не более трех-пяти шагов – Под ногами что-то трещит, хлюпает. Подошвы то и дело соскальзывают с панцири дохлых крабов. Несильный хлопок ощутимо встряхнул ступни. И я запоздало вспомнил про взрывчатые стекла. Хорошо, что золотой доспех они пробить точно не смогут. Компас желаний сверка. Враг светился с шагов на 10 правее. Меня пока не обнаружили скорректировать маршрут. Мой бег сквозь туман и камыши продолжается. Зомби с распахнутым ртом запутался в ядовитых лозах и обессиленно машет руками. Не видно низги, я бегу почти наугад, ориентируясь лишь на движение стрелок. Мертвая змея, живой краб, не вы моя цель. Еще десяток ударов сердце и я вываливаюсь в свободное от тумана пространство, где в широком круге... Замерло нечто похожее на тень, парящую в шагах в пяти над землей, что буквально вибрирует от пульсирующей в ней силы, размазанная в пространстве, словно клякса. Тень тянула энергию в себя, преобразуя, направляя и вплетая в заклинание, готовые вот-вот сорваться и пронзить пространство. Черная змея Аспида рассекла воздух, перечеркнув тварь. И та взорвалась, выбросив из себя всю накопленную ее силу. Мощная волна всколыхнула туман. Заросли камышей, моментально увяли на десятки шагов во все стороны, вспыхнул на миг щит рассвета, отражая удар. «И что это было?» – удивленно уточнил я, глядя на дюжину трупов вокруг себя, медленно рассыпающихся в прах. Сила взрыва, разогнавшая туман, приоткрыла то, что он хранил. «Магия смерти. Охотник пытался создать заклинание на ее основе», — шепнула Тай, анализируя информацию. «Тебе очень повезло, что ты подловил заклинателя в максимально неподходящий для того момент». «Удача любит храбрых», — ответил я, пожав плечами. «Компас снова в моей руке». Золотая стрелка вновь бежит по кругу в поисках ближайшего носителя силы. А вот и он. Этот уже дальше. Но ну, ничего, мне несложно подойти самому. Я взмываю в прыжке. Лезвие аспида выстреливает вперед, целясь в бронированную шею варана. Острый шип меча легко прокалывает кожу, резко отвожу руку в сторону, и божественный металл непринужденно вспарывает чешую, вгрызается вглубь, оставляя широкую рану, из которой потоком хлещет кровь. Варан, зашипев, дергается назад, стремясь скрыться в зарослях, приземлиться перекатом, встать на ноги, и молот коруна с гулом разрезает воздух. Магия подхватывает его, направляет, не давая цели сбежать, и, разогнав, впечатывает снаряд в голову твари. Брочный череп выдерживает удар. Громадная рептилия оглушенно трясет головой, и мне хватает времени сделать новый бросок. Ритуальный кинжал впивается в рану под горлом, начиная торопливо пить чужую жизнь... Восстановленный алый рубин в рукояти горит, впитывая энергию. С этим все. Минута-две и кинжал его прикончит. Можно не добивать, надо лишь не дать себя достать. Считай, за моих элементалей рассчитались. Эта тварь их штук шесть успела убить за время боя, плюясь кислотой и скрываясь в тумане. Продолжаем забег, компас, поиск, новый враг. Мощный взрыв выбивает землю из-под ног. Сверху падает грязь, камыши и тина. Пытаюсь встать, сбрасываю из себя мертвое тело. Хочу отряхнуть забрало, но то очищается само. Нужно бежать. Туман скрывает не только врагов от нас, но и меня от охотников. Черная стрелка опять удлиняется, показывая, что меня пока потеряли. Ну, хорошо... Чем больше я здесь выбью тварей, тем проще будет парням там. 40 шагов, 30, резко в сторону. Чертов, попрыгунчик замер, явно готовит удар. Нужно ускориться. Злость рассомахи буквально гудит в голове, мешая думать, зато мышцы наливаются силой. Я чувствую источник угрозы, но скались, бегу прямо на него. Проклятый наг чертов Медж и Саимира, и я, дурак, что позволил себя уговорить. Нельзя верить змею и его поганым планам. Они всегда идут наперекосяк. А, вот и ты. Я буквально врываюсь на небольшой пятачок, очищенный от тумана. Эти твари всегда разгоняют его вокруг себя перед атакой. Видимо, он как-то мешает им творить заклинание. Мы ударили практически одновременно». Небольшой зверек, похожий на тушканчика переростка, держал в лапах наливавшийся холодом жезл и что-то быстро рисовал перед собой, создавая прямо в воздухе многолучевую звезду взмахами кисточки на хвосте. Плеть вспорола воздух. Тварь, поняв все, успела повернуть жезл. Наконечник аспида уже пробил ей грудь, когда вражеский артефакт полыхнул белым. Волна ледяного пара хлынула вперед, чтобы упереться в золотистое сияние, расходящееся от щита рассвета. Готов. Взгляд скользит по мертвому телу. Я пытаюсь найти нечто, с помощью чего они создают эти островки чистого воздуха посреди тумана. Не обнаружил ничего, кроме пары баклажек с каким-то зельем и жезлом из которого тушканчик и пальнул по мне. Меч, что у вас?» Туман вновь заволакивает небо над головой, но пока есть окно, есть и шанс докричаться до своих. «Все плохо перемдываться. Надо от...» «Да демоны ада! Гореть тебе в аду, чешуйчатая тварь!» Книга, вкладка полководца и приказ хозяйкам стихий спустить заготовленный поцелуй жизни на гранитных элементалей а потом подготовить еще один. Надеюсь, успели услышать. Еще раз взгляд под ноги на мертвого врага, достать компас. А вот и новая цель – устранить ее и отходить к своим. Связь в опять затянувшемся тумане отсутствует полностью, Может, там, на берегу, наших уже добивают, пока я геройствую тут один. Первый, я прошу вас ввести в бой основные силы. Вы же видите, враг почти повержен. Осталось лишь добить. Собрак железный клык указал лапой на зеркало всевидения, где четко отображалось все происходящее на поле боя. Тонкая цепочка игроков, окружавшая пятерку недостроенных базовых лагерей, во многих местах уже была прорвана. Часть хаоситов отступала, пятясь к штабу, не в силах выдержать напор диких с одновременными атаками охотников под прикрытием стены тумана. Да, огрызаясь, нанося и неся потери, часть отрядов еще продолжали держаться, пытаясь все же возвести укрепления. Но дезорганизация нарастала, паника уже стучала в головах и сердцах большинства. Еще одно усилие, еще один удар, и они побегут. Как опытный полководец, видевший сотни боев, Собрак буквально чувствовал это. «Победа близка. Отдайте приказ ударить малой свите. Выпустите на поле боя остальных, старших, и уже вечером вы будете пировать телами». Ваших врагов Победа, говоришь, близка Золотой змеиный череп Через который поддерживалась связь С Керумером На миг замолчал Передавая лишь завывание ветра Прежде чем резкие слова Раздались вновь Тогда почему На поле боя нет твоих Я уже потерял Семерых старших охотников А вот погиб Еще один Ты хочешь победить, воюя моими зубами и клыками, при этом ничем не рискуя сам, чтобы потом собрать добычу, недоступную для меня, и еще утвердишь про победу для меня? Если вы усмирите устроенную Альянсом эфирную бурю, я сразу же отменю вызванный картами хаоса «Астральный шторм». «И открою портал для наших ударных отрядов», — с трудом сдержав гнев, рыкнул брак. «Я сам пойду во главе них. Прошу лишь поддержать наш удар, введя в бой дополнительные силы. Это позволит минимизировать потери, уменьшив риски для всех нас». «Эфирную бурю», — протянул голос из черепа, взвешивая просьбу ящера. «Первый, я не понимаю ваши сомнения», — «Если бы мы не предупредили вас о начале вторжения, указав точное место, где будет нанесен удар, вас бы смогли застать врасплох, притом в одиночку. Мы же помогли подготовить засаду, привлекли союзников». Сабрак кивнул в сторону высокой четверорукой женщины, больше похожей на малахитовую статую, нежели человека, все это время молча стоявшую в стороне. «И сейчас лишь продолжаем развивать согласованный план!» «А что скажет наша гостья?» Разнеслось из черепа, явно обдумывая сказанное полководцем ящеров. «Мне все равно!» — пожала плечами та, отливающая зеленью худощавая фигура, на миг пришла в движение и снова замерла. Синие глаза со скукой смотрели вперед, явно не интересуясь ничем из происходящего. Пальцы спокойно сжимали длинный молочно-нефритовый посох. Вдруг вторая пара рук ожила молниеносным движением, отрывая от пояса один из черепов и подбрасывая в воздух. И где-то там, среди тумана, появился еще один жнец. Закончив свое действие, Гостья вновь посмотрела на ящера. «Кто-то смог убить двух моих жнецов. Я хочу его голову». «Она ваша», — щедро отдал, не принадлежащий ему собрак. «Но что вы скажете, госпожа? Вы поможете нам при завершающем ударе?» Та, чуть подумав, неспешно кивнула. «Я помогу». Воля отца и ее отца должна быть исполнена. Хранитель скрижали должен умереть. Пока остальным богам на Беренхеле не вернули утраченные ключи, все еще можно изменить. Достаточно лишь убить того, у кого они сейчас хранятся, и пускай таблички и дальше себе лежат где-то в отдаленном тайнике. Миссионеры Немирона... Созданные из сильных светлых душ уже начали распространять новую религию среди людей, уничтоживших его аритшеев. Его сила еще пропитывает этот мир, а старые ритуальные предметы и алтари до сих пор щедро разбросаны по Беренхелю. Смертным осталось лишь принять в свое сердце нового Бога и владыку, пусть и под другим именем, и мир вновь станет его. Могущество магов — ничто по сравнению с силой Бога, но для этого должен пасть шепчущий, ушлый змей, который хочет преподнести кормушку Немерона другим богам. Этого нельзя допустить. Поэтому, когда посланники ящеров пришли в храм отца и ее отца, их выслушали и решили помочь против общего врага. Недиэлина, дочь мятежного сына Бога, была отправлена Немироном за душой и головой Нага. Ее волей воскресли мертвые, ей подчиняются жнецы, сейчас атакующие лагерь хаоситов. И ей будет принадлежать голова и душа Нага, когда наступит тот момент, тогда опала с нее падет. «Я утихомирил бурю», — гораздо тише прежнего произнес Череп. «Пускай ваши выдвигаются сюда!» Портальная арка, замаскированная в отдалении от места боя, засветилась и точно такая же ожила в цитадели ящеров, приглашая войти в себя замершие в ожидании отряды. «А что насчет малой свиты и старших?» — уточнил собрак. «Каждый из этих демонов по силе не уступал, а то и превосходил среднего полководца» их помощь оказалась бы очень кстати нак пока так и не ввел в действие мертвую армию они прибудут буркнул череп вместе со мной